Глава четвертая. Куча Паркинсонов. Куча Паркинсонов, жуя заявила крошка. Целая череда, начинающаяся с незапамятных времен, старые и молодые, женатые и замужние. Кладбище прямо трещит от Паркинсонов, а также Кейпов, Гриффинов, Андервудов и Овервудов. Забавно, что там представлены и те и другие. У меня был приятель Джордж Андервуд. — заметил Томми. — Я тоже знавала Андервудов, а вот Овервудов нет. — Мужчин или женщин? — с легким интересом осведомился Томас. — Девочку. Ее звали Роза Андервуд. — Роза Андервуд, — повторил Томми, прислушиваясь к звукосочетанию. По-моему, звучит не очень хорошо. — Надо позвонить этим электрикам после ланча, — добавил он. — Будь осторожна, крошка, не провались на верхней площадке, — Интересно, тогда я умру естественной смертью или неестественной? — Это будет смерть вследствие любопытства, — сказал Томми. — Любопытство, сгубившего кошку. — Неужели ты не испытываешь никакого любопытства? — спросила Крошка. — Не вижу для него никаких причин. — Что у нас на сладкое? — Пирог с патокой. — Должен признаться, Крошка, это была восхитительная трапеза. — Очень рада, что тебе понравилось, — ответила Крошка. — А что там за посылка у черного хода? — Это не вино, которое мы заказывали? — Нет, — ответила кружка, — это луковицы. — Ах, луковицы, — протянул Томми. — Да, тюльпаны. Я собираюсь поговорить о них со стариной Исаком. — И где ты их собираешься посадить? — Думаю, вдоль центральной дорожки. — Бедняга, у него такой вид, словно он в любую минуту может умереть, — задумчиво промолвил Томми. — Ничего подобного. исаак очень крепкий. Я думаю, это свойство всех садовников. Хорошие садовники достигают профессиональной зрелости, когда им переваливает за восемьдесят. А если к тебе приходит сильный здоровый юноша лет тридцати пяти, который заявляет, что всю жизнь мечтал стать садовником, можешь не сомневаться, что он ни на что не годится. Единственное, что они умеют, так это время от времени выметать листья и отвечать, что для посадок время года неподходящее, если ты их о чем-нибудь просишь. А поскольку никто не знает, какое время года подходящее, по крайней мере, я, то они всегда оказываются правы. — Зато Исаак просто замечательный. Он все знает, — добавила крошка. — Там еще должны быть крокусы. — Интересно, положили их или нет? Пойду-ка посмотрю. Он сегодня должен прийти и все рассказать мне. — Ладно, через некоторое время я к вам присоединюсь, — сказал Томми. Крошка и Исаак были счастливы видеть друг друга. Луковицы были распакованы, и они приступили к обсуждению, где цветы будут смотреться наиболее выгодно. Сначала... Ранние тюльпаны, которые должны были начать радовать глаз уже в конце февраля. Потом махровые и еще одни, которые, насколько поняла крошка, назывались виридифлора на длинных стеблях, должны были распуститься в мае-начале июня. Поскольку цветы у них были необычного зеленовато-пастельного оттенка, их было решено посадить вместе в тихой части сада, чтобы потом можно было бы из них составлять букеты для гостиной и вызывать зависть приходящих гостей. Возможно, они даже будут радовать эстетические чувства лавочников, доставляющих окорока и ящики с бакалеей. Четыре часа крошка поставила на кухонный стол коричневый чайник со свежезаваренным чаем, сахарницу с кусковым сахаром и молочник, и позвала Исака подкрепиться перед уходом, а сама пошла искать Томми. Наверное, где-нибудь спит думала Крошка, переходя из одной комнаты в другую. Ее охватило чувство радости, когда она увидела чью-то голову, торчащую из зловещей дыры в полу. «Теперь все в порядке, мэм», — сообщил Электрик. «Больше беспокоиться не о чем. Все сделано». И он добавил, что со следующего утра приступает к работам другой части дома. «Надеюсь, что вы придете», — сказала Крошка. «Кстати, вы не видели мистера Беррисфорда? Вы имеете в виду своего мужа? Кажется, он наверху что-то роняет, довольно тяжелое». «Наверное, книги». «Книги!» — воскликнула крошка. «Не может быть!» Электрик снова исчез в своей индивидуальной преисподней, а крошка поспешил на чердак, превращенный в дополнительную библиотеку, где в настоящий момент хранились детские книги. Томми восседал на стремянке, а вокруг него на полу валялись книги. «Ах, вот ты где!» — заявила крошка. «И это после того, как ты изображал полное отсутствие интереса?» «Похоже, ты проглядел уже немало книг» и устроил порядочный разгром. «Извини, но мне захотелось самому взглянуть», — ответил Томми. «Ну и что? Ты нашел еще какие-нибудь книги с подчеркнутыми словами?» «Нет, больше никаких». «Как обидно», — промолвила крошка. «Думаю, это дело рук Александра, господина Александра Паркинсона», — предположил Томми. «Вот именно», — ответила крошка. «Одного из Паркинсонов. Одного из многочисленных Паркинсонов». Думаю, он был довольно ленивым мальчиком, хотя все это подчеркивание — очень скучное занятие. — А сведений относительно Джордан больше нет, — сообщил Томми. Я спросила Исака. Он многих здесь знает, и он сказал, что не помнит никаких Джорданов. — А что ты собираешься делать с этой медной лампой, которая висит у парадного входа? — спросил Томми, спускаясь вниз. — Отвезти на благотворительный базар, — ответила крошка. — Зачем? Она мне ужасно надоела. Помнишь, мы купили ее где-то за границей? Да, вероятно, мы были не в своем уме. Она тебе никогда не нравилась. Ты же говорила, что терпеть ее не можешь. А я с тобой полностью согласен. К тому же она страшно тяжелая. А мисс Сандерсон страшно обрадовалась, когда я сказала, что они могут ее забрать. Она хотела сама это сделать, но я сказала, что привезу ее на машине, и мы договорились на сегодня. Хочешь, я отвезу? Нет, я хочу сама. Ладно. «Может, мне поехать с тобой и помочь тебе ее донести?» — предложил Томми. «Думаю, мне там кто-нибудь поможет», — откликнулась крошка. «Может, поможет, а может и нет». «Как бы там ни было, не таскай ее сама». «Хорошо», — согласилась крошка. «А с чего это ты вдруг так рвешься ехать?» «Просто хочу поболтать с людьми», — ответила крошка. «Никогда не знаешь, чего от тебя ждать. Зато я очень хорошо знаю этот твой взгляд, когда ты что-то затеваешь. «Выведи Ганнибала!» сказала крошка. «Я не могу взять его с собой на барахолку, не хочу устраивать собачьих потасовок». «Ладно. Пойдем гулять, Ганнибал». Ганнибал не отступает своих привычек, с готовностью согласился. Он всегда очень внятно выражал свое согласие или несогласие. Он весь заюлил, замотал хвостом, поднял лапу, потом опустил ее и принялся тереться головой о ногу Томми. «Правильно. Именно для этого ты и существуешь, мой верноподданный», словно говорил он. Пойдем погуляем по улице. Надеюсь, запахов там предостаточно. — Пойдем, — согласился Томми. — Я возьму поводок и не смей выбегать на дорогу. Как ты это сделал в прошлый раз, когда тебя чуть не прикончила одна из этих жутких больших машин? Ганебал посмотрел на него с таким выражением, которое говорило, — я очень хорошая собака, которая всегда делает то, что ей говорят. И какой бы откровенной ложью это не было, ему зачастую удавалось своим видом обманывать даже тех, кто знал его лучше всех. Томми снял светильник, не переставая жаловаться на его тяжести, перенес в машину. И крошка уехала. Томми дождался, когда она скроется за поворотом, прицепил поводок к кошельнику и вывел Ганнибала на улицу. Свернув по переулку к церкви, он снял поводок, так как машины здесь почти не ездили. Воспользовавшись предоставленной свободой, Ганибал заворчал и бросился обнюхивать пучки травы, украшавшие... Тротуар вдоль стены. Если бы он умел говорить, его речь звучала бы следующим образом. Восхитительно. Очень насыщенно. Здесь большая собака. Не сомневаюсь, что это зверская овчарка. Сдержанное рычание. Не люблю овчарок. Если встречу ту, которая как-то меня покусала, в долгу не останусь. Ах, восхитительно! Восхитительно! Какая очаровательная сучка! Вот бы встретиться. Интересно, где она живет? Может, вдруг появится прямо из этого дома? — Сейчас же отойди от ворот, — крикнул Томми. — Не смей входить в чужой дом. Ганнибал сделал вид, что не слышит. «Ганнибал — Ганнибал! Ганнибал удвоил скорость и скрылся за углом. — Ганнибал, ты меня слышишь? — закричал Томми. — Слышу ли я тебя, хозяин? — ответил про себя Ганнибал. — Так это ты меня зовешь? — Ну, конечно, конечно. И тут до него донесся резкий лай. Ганнибал кинулся назад и уже через мгновение был рядом с Томми. — Хороший мальчик, — похвалил тот. — Правда, хороший? — ответил Ганнибал. — Как только тебя нужно защитить, я уже тут как тут. Так бок о бок они дошли до кладбищенской калитки. И Ганнибал, обладавший фантастическим даром, при желании изменять собственные размеры и превращаться из широкоплечего и довольно плотного пса в длинного червяка, с легкостью пролез через прутья решетки. «Назад! — Назад! — Ганнибал! — закричал Томми. «Тебе нельзя на кладбище?» Если Ганнибал что-нибудь и ответил на это, то его ответ звучал следующим образом. «Я уже на кладбище хозяин». И он принялся весело носиться между могил с таким видом, словно попал в исключительно симпатичный садик. «Мерзкий пес!» — зарал Томми. И, открыв калитку, он бросился за Ганнибалом с поводком в руках. Тот к тому времени подобрался уже к самой церкви и явно намеревался проникнуть внутрь, через слегка приоткрытую дверь, Однако Томми вовремя успел прицепить его на поводок. Ганнибал посмотрел на него с таким видом, словно с самого начала именно к этому и стремился. «Поводок — Поводок? — говорил его взгляд. — Конечно, я знаю, что это очень почетно. Это свидетельствует о том, что я очень ценный пес. И он заверял хвостом. И поскольку никто не возражал против прогулки Ганнибала по кладбищу на прочном поводке, Томми принялся бродить между могил, возможно, проверяя результаты изысканий крошки, предпринятых ею накануне. Сначала он осмотрел потершийся памятник, расположенный неподалеку от церкви, который, вероятно, был самым старым. Здесь было таких несколько, относящихся еще к XIX веку, однако один из них надолго приковал к себе внимание Томми. «Странно», — пробормотал он, — «очень странно». Ганебал поднял голову. «Это высказывание хозяина он не понял». Ничего интересного для собаки в этом памятнике не было. Он сел и вопросительно уставился на Томми.